Раймон попытался уместить в сознании семь заклинаний, и оно не выдержало. Подземельные измерения, как и следовало ожидать, нашли свою брешь. Глупо было воображать, что твари дружным строем выйдут из легкой ряби в небе, двигая челюстями и размахивая щупальцами. Это слишком старомодно и чересчур рискованно. Даже безымянные кошмары способны научиться шагать в ногу со временем. Им всего-навсего Нужно было проникнуть в чью-нибудь голову. Глаза Траймона были пустыми дырами. Осознание пронзило мозг Ринсвинда словно ледяным ножом. Подземельные измерения покажутся детской площадкой по сравнению с тем, что твари натворят в упорядоченной вселенной. Люди всегда стремились к порядку, и вот они и получат. Порядок закручивающихся гаек нерушимый закон прямых линий и чисел, и взмоляться о пытках. Траймон смотрел на него. Что-то смотрело на него. А остальные по-прежнему ничего не замечали. Впрочем, если не считать глаз и едва заметного отлива на коже, Траймон выглядел как всегда. Ринсвин смотрел на него застывшим взглядом и постепенно начал понимать, что на свете существует нечто худшее, чем зло. Все демоны преисподней с удовольствием потерзают вашу душу, но именно потому, что души в аду ценятся очень высоко. Зло будет вечно пытаться прибрать к своим рукам вселенную, но по меньшей мере оно считает, что вселенная стоит того, чтобы заполучить ее. А вот серый мир, таящийся за пустыми глазами Траймона, растоптал бы и уничтожил все, не удостаивая своих жертв даже ненависти». Он бы их просто не заметил. Траймон протянул руку. «Восьмое заклинание», — сказал он. «Отдай его мне». Ринсвинд попятился. «Это не повиновение, Ринсвинд. В конце концов, я выше тебя по положению. Я был избран верховным главой всех орденов». «Правда?» — хрипло откликнулся Ринсвинд и посмотрел на остальных волшебников, которые стояли неподвижно, как статуи. — О, да, — любезно ответил Трайман, и без всяких подсказок со стороны. — Единогласно, очень демократично. — Я всегда стоял за традиции, возразил Ринсвинд. — А твоим способом даже покойник может получить право голоса. — Ты отдашь мне заклинание добровольно, — продолжил Трайман. — Надеюсь, мне не нужно демонстрировать, что я сделаю в противном случае. В конце концов, ты все равно расстанешься с заклинанием. Будешь вопить, умолять, чтоб тебе позволили отдать его. «Все, с этим надо заканчивать. И заканчивать на этом самом месте», — подумал Ринсвинд. «Тебе придется взять его силой», — вслух заявил он. «От меня ты заклинание не получишь». «Я тебя помню», — сообщил Трайман. «Если мне не изменяет память, студент из тебя был никудышный». Ты никогда не доверял магии. Ты не уставал повторять, что должен существовать какой-то лучший способ управления Вселенной. Что ж, ты увидишь этот способ. У меня есть определенные планы. Мы можем. Только не мы, твердо сказал Ринсвинт. Отдай заклинание. Попробуй сам взять, предложил Ринсвинт, пятясь назад. Мне кажется, ты просто не можешь. О! Ринсвинт отскочил в сторону от струи октаринового пламени, вылетевшей из пальцев Траймона и оставившей на плитах лужу кипящего камня. Он чувствовал, что заклинание затаилось в глубине его сознания. Он ощущал его страх.